как каменный, подняв большеротые головы с выпученными глазами. Буратино понюхал, попробовал лягушиное угощение. Ой, меня стошнило. Ой, какая гадость! Тогда лягушки опять все в раз бултыкнулись в воду.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 Но это была не змея, это была никому не страшная пожилая черепаха Тортила с подслеповатыми глазами. Ох, ох, «Ах ты, безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями!» — сказала Тортила. «Сидеть бы тебе дома!» О, да прилежно учиться, занесло тебя в страну дураков Так я же хотел добыть побольше золотых монет для папы Карла Я очень хороший и благоразумный мальчик о, о, Деньги твои украли кот и лиса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 Что я теперь буду делать? Ой-ой-ой-ой-ой, как я вернусь к папе Карло? Ай-яй-яй-яй! Он тер кулаками глаза и хныкал так жалобно, что лягушки вдруг все в раз вздохнули. о Тортила! Тортила! Помоги человеку! Помоги! Черепаха долго глядела на луну. Что-то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 Ах, как он просил, чтобы я отыскала на дне этот ключик Тортила вздохнула, молчала И опять вздохнула так, что из воды пошли пузыри <свы> Но я не помогла ему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 Лягушки ухнули ему вслед. Буратина! Буратина! Не, не потеряй ключик!